Глава двадцать восьмая. Ариана. Портал схлопнулся позади нас, отрезая путь к отступлению. Я, Атериас, Шеридан и Айгар находились во дворце князя светлых эльфов, на рана Хирогона Второго Пресветлейшего. Сильные, гордые и воинственные мы пришли покончить с тем злом, что творил князь вместе со своими приспешниками, и нас уже ждали. — Мое почтение, истинная хранительница! — чуть склонил передо мной голову сам князь. Придворные советники и воины, что стояли позади князя, низко склонились передо мной. — Что происходит? — послала я мысленный вопрос Айгару. — Я чувствую, как весь дворец пропах ложью, коварством и смертью. Не верим, хранительница, они приготовили тебе за ответил волк. Благодарю. Серьезно ответила я. И никто не понял, что благодарность моя была не для эльфов. Я благодарила волка. Теряс и Шеридан были готовы тут же вступить в бой. Тириас заготовил несколько заклинаний, держал ладонь на рукоятке своего меча. Шеридан, как и эльф, был готов. Айгар мечтал запустить свои клыки в горло своих врагов. Всех, кто находился во дворце, Айгар считал виновными в смерти, его любимые волчицы и детей. Пощады не будет. Князь, произнесла я с легкой полуулыбкой, что же это, вы решили сдаться без боя? Губельфы дернулись, а руки сжались в кулаке. Ему не по нраву были мои слова. Нам нужно поговорить, хранительница. Думаю, вы должны услышать мои слова о прощении и смирении. Твои слова — ложь светлый, процедил террас. Князь побагровел от злости, видно было, что он едва сдерживается, чтобы не ответить на слова Тариаса, но он смолчал и проглотил оскорбление. «Он лжет», — сказал Айгар. Я совсем чуть-чуть отпустила свою магию, едва коснулась ауры эльфа, и тут же ощутила на кончике языка вкус жженого сахара. Князь светлых эльфов Элгау. Но мало того, он желал моей смерти и непростой, жестокой, чтобы я и мои спутники корчились в муках и молили о скорейшем избавлении от мучений. «Хорошо, я готова выслушать вас», — сказала в ответ, осторожно глядя на воинов и магов князя. «Прошу вас следовать за нами, хранительница». Путь по дворцу протекал в молчании и казался бесконечным. Когда нас, наконец, проводили в просторный зал для приемов, я уж успела надумать себе всего самого неприятного. Но попутно размышляя над западней князя, я рассматривала его дворец. По своей роскоши и красоте дворец князя не уступал дворцу Терриаса. Обилие золота, магических красот, скульптур, картин и прекрасных тканей на окнах говорили о хорошем вкусе светлого эльфа. Да только эта роскошь меня не трогала. Я всем телом и аурой ощущала, как этот прекрасный дворец пропитан магией смерти, болью, слезами, мольбами и страданиями. Именно в этом дворце пребывали охотники-убийцы и маги, которые делали страшные вещи живыми существами. И даже сейчас я ощущала, как внизу, под нашими ногами, страдали невинные. Маги творили свое черное дело. Вот что задумал князь усыпить нашу бдительность и отправить туда, где изменяемых спутников вытянут все жизненные и магические силы. Я остановилась, ощущая в себе изменения. Сила пробудилась, и она жаждала отмщения за тех, кто погиб напрасно и погиб в страшных мучениях. Я была солидарна с силой и позволила ей занять место. Пусть она сейчас сделает то, что так желал этот мир, освободит всех тех, кто страдает и уничтожит все и всех, кто причастен к чудовищным деяниям. Хранительница позвал меня князь, заметив, что я стою и не двигаюсь дальше за ним. «Что с вами?» Его голос заволновался. «Еще бы мое тело подрагивало и менялось». Мои глаза источали праведную ярость. Сила наполняла меня и намеревалась в скорейшем времени покарать тех, кто это заслужил. «Айгар!» — крикнула я волка. «Найди тех, кто томится в заточении. Шеридан, иди вместе с ним». «Она раскусила нас!» — закричал князь. «Убейте их!» Волк и Шеридан бросились прочь, мечом и клыками расчищая себе путь — Тириас ловко развязал с себя белый золотом плащ, развел его полы в стороны, а затем сбросил его с плеч. Всеобщему взору открылись богато украшенные ножны истинного повелителя, торчащие из них двуручной рукоятью меча. — Ариана, Наран мой! — с предвкушающей улыбкой произнес Тириас. — Как скажешь, — был мой ответ. Князь и маги ударили одновременно. Маг вызвал заклятие, с длинных пальцев которого сорвался вихрь, настолько черный, что казалось, будто сама тьма, вызванная этим магом, и заклятие устремилось в меня. Сила, которая позволила завладеть собой, усмехнулась и с удовольствием сытого кота поглотила черное заклятие. Улыбнулась удивленному магу и отправила свое заклятие. Моя магия угодила в самое сердце мага и с силой сжала его. По телу мага побежали черные вены, глаза заволокло белой дымкой. Черные нити стали оплетать тело мага. Его кожа внезапно стала быстро дряхлеть, скукоживаться, покрываться глубокими морщинами и желтеть. Я знаю, он чувствовал, как его мышцы начали ослабевать, магией истаивать, и силы начали покидать его. Ему было знакомо это заклятие, ведь он его создал, а я обратил его детище против Создателя. Рот его открылся в беззвучном крике, и маг, который создал страшных тварей, создал того монстра, которого я убила, освободив невинные души, начал рассыпаться прахом. Магический ветер подхватывал серый прах и тут же уносил его прочь. Его жизненная сила и магия рассеялись. Я не для того уничтожила его, чтобы поглотить эту силу. Ей место в небытие только там. Маги, служащие этому проклятому, увидев мою силу, не стали даже пытаться совладать со мной. Они упали ниц перед моими ногами, я услышала их мольбы о пощаде. Но за все нужно платить. Слишком много грехов за их душами, слишком много страданий причинили они. Взмах моей руки и все маги, что пытались воззвать к моей совести и простить их, превратились в каменные изваяния. Их заточение в камне будет длиться до тех пор, пока они со всей искренностью не раскаются в своих ошибках и не признают их. Я довольно оглядела дело рук своих, лежащих у моих ног светлых эльфов, обладающих магией, которую они усиливали за счет жизненных сил невинных людей, эльфов и животных. Сила та рассеялась, эльфы, что стали камнем навеки, останутся без магии. Придворные воины, глядя мне в глаза, кричали, убегали. Кто-то рыдал и кричал, но я, сила, была беспощадна. Я видела каждого, и все их грехи были у меня, как на ладони. Из моего горла вырвалось рычание и сила, подобно щупальцам. Бросилась прочь от меня и настигла каждого в этом дворце, даже тех, кто пытался бежать. Одного я только не тронула — князя. Тириас бился с Нараном, их бой напоминал ураган из колдовских вспышек и блеска стали. Князь яростным рычанием набросился на Тириаса, но темный эльф с легкостью отбивал удары светлого. Меч Тириаса будто пел, рассекая разряженный воздух. Лезвие словно размазалось, превратившись в подобие светящихся металлических лучей, выросших из рук темного эльфа. Тириас постоянно атаковал, не давая князю сотворить ни одного заклятия. Меч князя так же быстро танцевал и звенел, отбивая удары меча. Князь явно умел хорошо сражаться, но он не был таким мастером, как Тириас Ашаран. Князь порядком уступал Тириасу и физически, и магически. Это стало понятно уже в первые секунды боя. Под его натиском князь вынужден был пятиться назад, то и дело... Рискуя оступиться и упасть. Наран шипел проклятия сквозь тиснутые зубы, Паника и страх читались в его глазах, Когда он увидел, во что превратило его магов, Советников, придворных и верных воинов. Князь проигрывал, он начал уставать, И он был один, помощи неоткуда больше ждать. Все мертвы, все уничтожены, И его власти пришел конец. «Тварь!» — заорал с лютой ненавистью князь. «Ты такой же, как и твой отец, ничтожество! Я убью тебя, Теряс! Придет время, я убью и тебя, как убил твоих родителей!» Теряс на миг замер. «Что?» — проревел он, замахнувшись над головой князя. «Так это ты отравил их!» Теряс зарычал раненым зверем. князю оставалось жить считанные минуты. Поняв это, князь ловко ушел от удара Теряса, который бы тотчас рубил ему голову, и, бросив свой меч, словно последний трус, он бросился прочь, задевая каменные изваяния, которые раньше были его подданными. Теряс мог с легкостью его нагнать или же бросить в него смертельное заклятие, но он не стал этого делать, и я не стала вмешиваться. Это было его право расправиться с князем, который уже очень давно сбился с пути, шел и вел за собой народ сомнительной дорогой. Перехватив меч на манер копья, Териас метнул его клинком вперед. он делась князю прямо в спину и вышел из его груди. Светлый эльф лишь пошатнулся, но сумел устоять на ногах. Он медленно повернулся к нам. Его взгляд, полный недоумения, Медленно опустился вниз, на торчащее из груди лезвие, потом вновь поднял взгляд на Териаса, потом князь рухнул на колени. Из его раскрывшегося рта толчками хлынул поток темной крови и побежал вниз по подбородку. Затем светлый эльф рухнул лицом вниз. Териас выпрямился и расправил плечи, позволив себе вздохнуть. Эльф не чувствовал торжества. «Я столько лет искал убийцу своих родителей», — процедил он с ненавистью. Он жил и смеялся надо мной. «Его душа давно уже сгнила, Теряс», — сказала я эльфу и положила на его плечи руку чуть жало. «Твоя месть все равно не принесла бы тебе радости. Его муки не вернули бы твоих родителей, и раскаяния от князя ты бы тоже не получил». «Я не от этого золариана сказал он резко и посмотрел мне в глаза. «Я зол на себя, на то, что был слеп, и обязан был догадаться и понять, кто убил моих родителей, но вместо этого я позволил себе забыться в удовольствиях, кровавых развлечениях и не видел ничего дальше своего носа». «Не стоит», — сказал я, — «не сердись на себя и не вини себя. Что было, то было ты, ряз. Главное — это не прошлое. Главное — то, что ты начнешь закладывать сейчас, чтобы будущее больше не искажалось, и чтобы гении, подобные убитому умную магу, никогда не попадали в руки безумцев». Он слабо улыбнулся и произнес. «Из тебя получится замечательная повелительница, Ариана. Я готов разделить с тобой свою судьбу». Грустно ему улыбнулась и сказала. Я не твоя судьба, Атариас. Подняла руку и коснулась его губ, призывая молчать. Всему свое время. А теперь пойдем. Есть еще нечто чудовищное в этом дворце, что нужно уничтожить.